Глава 21 Первый день биржи вышел очень продуктивным. Скупая акции компаний, которые в ближайшее время должны были согласно моим выводам подняться, я не отнимался от ноутбука в своей комнате и выпил уже литр кофе. А все потому, что мне пришлось встать ровно в 6 утра, чтобы успеть скупить часть нужных бумаг до поднятия цен. И уже в более расслабленном состоянии собрался на работу. Пусть я изначально и не думал этим заниматься, но краем глаза за биржей все равно следил. Ведь движения на ней в том числе могли повлиять на мои аналитические выкладки. А вот последующие дни вышли более спокойными. Во-первых, я справлялся со своей работой и почти не контактировал с персоналом офиса, что по-своему не давало тратить нервы и время на лишнее. А вот во-вторых, я сделал одну важную вещь – уловил чувство дежавю при просмотре стоимости компаний. Это сделало меня богаче на немалую сумму за короткий промежуток времени. Пользуясь опытом, из своего сна определил фирмы, которые в ближайшее время будут терять стоимость своих акций, поставил их на заметку и скупил акции трех дочерних компаний одного малоизвестного сеульского завода по производству новых плат. А еще я нашел подходящие мне активы в виде стоимости сырьевых акций крупной компании. Проанализировал то, что происходило в сети, просмотрел отчетную документацию инспекции по качеству продукции и понял, что если дело компании Инак дойдет до суда, то стоимость самих акций компании резко упадет вниз. Мне хватило чуть больше трех часов после работы, чтобы понять. Да. «До суда дойдет, и суд будет в ближайшее время!» Журналисты быстро разнесут новость по интернету и газетам о том, что против крупного производителя молочной продукции ведется судебное дело, и в ближайшую неделю стоимость акций упадет минимум на два пункта. «Это дело может выгореть», – пробормотал сам себе под нос, думая, сколько выставить на опцион вниз. «Ух ты! Это стоит того!» В случае, если я оказался прав, и если я все проанализировал правильно, то даже моменты с акциями можно было оставить на потом. Пускай они сами на себя работают, приносят пассивный доход, но в ближайшие дни я стану намного богаче. Я, разумеется, не вложил в это большую часть своих средств, но тем не менее рискнул достаточно большой частью финансов, когда окончательно убедился, что я прав. Провала быть не могло. А учитывая наш век и развитые цифровые технологии, всегда и все можно было найти, как я сейчас. Только я не учел одного, что журналисты пронюхают про суд раньше, чем думал я. Тем не менее, ранним утром пятницы я стал богаче, намного богаче. Но и рисковать больше необходимого я не стал, тут же закрыв рисковые позиции. И так вышло даже лучше, чем я думал. И цифра с большим количеством нулей, которая поступила на мой счет во время обеда, усилила аппетит и настроение. Ты выглядишь счастливым, Ишето! Young Mire вела себя, как всегда, бесцеремонно и уселась за мой стол с улыбкой на лице. Она даже не спросила, свободно здесь или нет. Неужели у тебя какой-то праздник? Я оторвался от телефона. Застыл с лапшой, которую только-только вытянула из чашки, и раздраженно посмотрел на девушку с причудливой искусственной сединой. «Да ты кушай, кушай!» – улыбнулась она, расставляя еду на подносе так, как ей удобнее. «Я вот чего к тебе подошла!» Мира коснулась небольшой чаши с супом, принюхалась и сморщила носик. «Опять кокосового молока добавили!» Я втянул лапшу, вытер губы салфеткой и, показывая большее раздражение, вернулся всем вниманием в телефон. «Ух ты! Да день сегодня еще прибыльнее, чем казался! Я уже могу скупить... Черт! Я уже скупил акции одной дочерней компании, а значит, сам того не понимая, я стал обладателем довольно внушительного пакета акций. То есть... Я не мог поверить своим глазам». Точнее, мог, но сомневался в увиденном. Обладая таким большим количеством акций Дейкон по производству планшетов, я в относительно скором времени могу стать главным акционером этой компании, если, конечно, удастся прикупить еще акции, чтобы мой вес в компании стал еще больше. Разумеется, это заявлять, когда акции станут дороже. И если она будет дальше развиваться, то меня вполне возможно ждет приглашение директоров. Забавно. Очень забавно». И что? Голос Мире вновь вывел меня из мыслей о движении акций. «Тебе не кажется, что господин Посихван болен?» «Почему ты так решила?» Все же ответил я. «И почему ты вообще говоришь об этом во время еды?» «Так а когда еще разговаривать? В рабочее время?» Усмехнулась она, показав пальчиком у меня перед носом. «Ну так что? Болеет?» «Да ты так целыми днями напролет разговариваешь во время работы?» Проигнорировал я ее вопрос. То в телефоне, то еще с кем-то. и то. Она чуть подняла тон и недовольно взглянула на меня. Ты почему игнорируешь мой вопрос? Потому что он глуп. Я отвел от нее глаза, посмотрел на пустую чашку и потянулся за кофе. С господином Поси Хваном все в порядке. Это потому что ты его любимчик и вы вместе расслабляетесь после работы в его любимых заведениях? «Еще и говядинку на гриле, небось, едите, обсуждая дела компании?» Я поднял глаза на нее после ее слов и заметил ехидную улыбку. «Каково это быть любимчиком начальника, а? У тебя зарплата больше, чем у всех остальных?» Я не то чтобы не стал отвечать на ее вопрос, а точнее выпады с ее стороны. Хоть у меня был ответ, который поставил бы все точки в наших рабочих отношениях, но в нашу столовую вошел еще один человек, появление которого вызвало у всех шок. Госпожа Гохэми вошла в столовую нашего этажа в сопровождении четырех телохранителей и компании из санитарной инспекции. И я даже не знал, кто она такая, точнее не знал ее имени, но вспомнил лицо. О, а я ее знаю. Пробормотал сам себе под нос, когда она вошла. Но Йонг Мире услышала меня и усмехнулась. «А кто ее у нас не знает?» Ее голос стал звонким, но более тихим. «Это же внучка генерального директора корпорации!» «Да ладно!» Искренне удивился я, не сводя глаз с блондинки. «Самого Гусен-Дже? Это его внучка?» Йонг Мире ничего не ответила на мой вопрос. Она, как мне показалось, не могла отвести глаз с этой девушки, а затем еле слышно протянула. Гохэми завидуют очень многие девушки корпорации. Ей просто повезло родиться в нужной семье. Золотая ложка как-никак. После этой фразы меня окончательно отвернуло поддерживать с ней хоть какую-то беседу. Я никогда не любил завистников. Да и тем более родители не выбирают. Нужно быть счастливым и ценить то, что имеешь. А золотая, серебряная или даже медная ложка – это уже не столь важно, если человек не готов двигаться дальше. А это вот всё. Гоха Ми, не глядя на обедающих, прошла до терминала раздачи. Сверила со списком на планшете штрих-коды на автомате и после подошла к живой раздаче, где работницы столовой уже начали паниковать, думая, что внучка гендиректора корпорации пришла искать жертвы и выставлять замечания. Но, ко всеобщему удивлению, никаких конфликтов не было. Гохэ просто сверила какие-то списки, которые держала у себя в руках, миловидно улыбнулась, поблагодарила за работу персонал, развернулась и вместе со своими сопровождающими, которые безмолвными тенями следовали за ней, направилась на выход. «Это инспекторы?» – удивился я, глядя на этих мужчин в пиджаках. «Почему они ничего не посмотрели?» «Так для этого тут госпожа Гохэ Ответила Мире. «Инспекторы сделали замечания. Гохэми просто отмечает, какие пункты выполнены. Повторную проверку-то смысл делать?» «У нас были замечания по столовой?» Догадался я, но никто мне не ответил. А все потому, что госпожа Гохэми застыла напротив нашего стола, округлив глаза и глядя прямо на меня. «Значит так, господа инспектора». Гохэ Ми внимательно посмотрела на троих мужчин в не самых дешевых костюмах. Гендиректор приказал вас провести по третьему этажу вместо Су Вонг. Не подскажете почему? Разумеется, ей никто не ответил. Эти люди боялись ее гнева, потому что понимали, что если что-то пойдет не так, полетят их головы, а не персонала этой могучей корпорации. Все же случайно оброненная фраза этой девушки могла им дорого стоить, особенно исходя из слухов, как относился к ней глава корпорации. Гоха Мижа раздражалась из-за приказа своего дедушки. Она лишь один раз в жизни была на этажах ниже пятого, и для нее пройти там было тем еще испытанием. И почему должна идти именно она? Девушка достала телефон, начала выискивать номер Наны. И после отправила ей текстовое сообщение насчет сотрудницы, которая передала ей дело. И лишь после того, как получила ответ, раздраженно забормотала себе под нос проклятия и, махнув рукой гостям, пошла в сторону лифта. Вот угораздило же ее сегодня заболеть! заговорила сама с собой, открывая чат с дедушкой. Так что тут у нас? Новое сообщение от гендиректора гласило, что инспекторов нужно провести быстро, и так корпорация оттягивала встречу с ними. Замечаний со слов госиндже быть не могло, но на всякий случай пускай она возьмет списки на первом этаже с изменениями, которые должны были быть. Черт, это что, еще и на главный вход спускаться? Раздражению Хами не было предела. Нет, она никогда не отлынивала от работы или не не выполняла прямые указания. Она просто не любила внимания к себе и... Она знала, что среди 90% персонала, которого она встретит, все будут думать одно и то же. Да ей просто повезло. Она золотой ребенок. Вот бы и мне оказаться на ее месте. Ее не считали гением, хотя у нее был хороший аналитический склад ума и свои дипломы девушка точно получила не за красивые глаза. А еще она была прекрасным оратором. Но никто не думал о том, что она заслужила свое место под солнцем и ради этого училась за рубежом. Все считают, что ей просто повезло родиться в такой богатой семье, где уже все было решено за нее. И никто не знает, что у нее нет родителей. Что Хэми пережила страшную трагедию еще будучи школьницей и что она очень долго отказывалась от предложения своего дедушки работать именно здесь. Клеймо золотого ребенка преследовало ее всю ее осознанную жизнь, и с каждым годом девушка только острее и острее реагировала на все это. Первый этаж Хэми прошла быстро вместе с инспекторами. Людей в холле почти не было, так как только-только должны были выйти на обеды первые менеджеры. И спустя пять минут она уже сжала кнопку лифта, чтобы быстренько пробежаться по третьему этажу и дальше уехать на пятый, где ее ждала такая же работа. В целом осмотр прошел успешно. Хэми пометила себе новые автоматы с выдачей комплексных обедов, сверилась с печатями на меню в столовой и убедилась, что персонал столовой придерживается корпоративного стиля, как и должно было быть. А затем... Она прошла мимо рядов, стараясь не обращать внимания на взгляды других людей. Девушка догадывалась, что они говорят и слышать этого не хотела, но... От собственных мыслей Гохэ Ми отвлёк голос, а точнее слова. «У нас были замечания по столовой?» – спросил молодой менеджер с красивым европейским лицом. Она замерла около этого стола и не могла поверить в то, кого увидела. Голубоглазый, светловолосый юноша с очень знакомым лицом. «Да, точно! Это...» «Это был он! Он тогда помог месяца три назад в одном из заведений». Он работает здесь. Она узнала его. Покажите ваш пропуск, сухо произнесла она, понимая, как внутри все замирает, но волнение она не показала. Ишито. Винсент, прочитала вслух, когда удивленный таким вниманием к своей личности юноша встал и замер. Как вам питание в вашей столовой? Все хорошо и вкусно, госпожа Гухеми. Ишито поклонился. Жалоб нет. Хэми лишь улыбнулась в ответ. протянула пропуск этому юноше и пожелала приятного аппетита, после чего на немного ватных ногах, пытаясь не показывать волнения, вышла из столовой. «Что это только что было? Я не мог понять, почему именно на мне она остановилась. Зачем ей мой пропуск? Что я сделал?» «Ты что?» – прошипела Йонг Мире. «Знаком с госпожой Хэми?» «Нет». Тут же ответил я, понимая, что теперь все смотрят только на меня. Врешь! Она нахмурилась и сощурилась. И шито, Винсент, что, Винсент, что-то ты не договариваешь мне? Сначала тебя в офис устраивает госпожа Чонг. Она заметила мой недовольный взгляд и продолжила: И не надо мне тут говорить, что это не так. По Сихван тут же дает тебе прибыльный контракт, который ты готовишь и становишься лучшим, а госпожа Го оказывается твоя знакомая. Нет. Мотнул головой и больше продолжать разговор не захотел. Встал и только собрался поднять поднос, чтобы отнести его на ленту, как Мирео хватилась за него и, не сводя с меня глаз, спросила. «Что ты скрываешь от всех нас и шито? В чем заключается твой успех?» «Отстань!» – недовольно буркнул и выхватил поднос. Понимая, что она от меня точно теперь не отстанет, понес поднос, стараясь не реагировать на все эти взгляды. Черт, Госпожа Го! Вы мне услужили, так услужили!» До самого вечера, сколько бы я ни пытался работать, всегда находились те, кто задавали ненужные вопросы и всячески меня отвлекали. И уже после рабочего дня, не задерживаясь ни на минуту, вежливо отказавшись от прогулки с посихваном, вышел из офиса. Направился домой и после того, как убедился, что люди баху-сама сидят в машине и не выходят, переоделся, Натянул на голову капюшон и вышел из здания общежития через запасной выход. Уж что-что, а слежка за мной мне сейчас была не нужна. Я направился в сторону старого склада, в то место, где меня пытались избить. А все для того, чтобы наконец начать подбор персонала в мою скромную компанию. Деньги у меня были, так что содержать бандитов под своим началом я смогу. Конечно, они не будут в том же статусе, что и сейчас. «Я попытаюсь сделать их первопроходцами в своей будущей фирме. По сути, я решил повторить часть шагов, которые были в моем сне, только начну раньше и уже с более выгодными условиями, которые я сам себе и создам». Гохэ до последнего не могла поверить в то, что ее наглым образом обманули». Она прокручивала список гостей на собрании руководителей филиалов корпорации, которые для нее смотрела Нана, и имея полное имя гостя, она тут же нашла его. «Да, он был там», – убедилась она, разглядывая фотографию Ишито Винсента. «Сопровождающий переводчик и аналитик госпожи Чонг Тейль», – девушка прочла приписку к гостю. «Почему же ты обманула меня, Нана?» Далее она начала анализировать. просматривать полную карьерную лестницу и заслуги этого менеджера. Начиная от собеседования у Хансы Ге, после которого спустя некоторое время ее отделы, которые она курировала, чуть не прикрыли, и контракт на полмиллиарда долларов. Презентация менеджера Ишито, который работал здесь меньше года, принесла хорошую прибыль корпорации. Да и не только. Она не могла отвести глаз от этого юного таланта. А то, что он... Один из ценнейших активов среди новых сотрудников девушка уже и не сомневалась. Хэмми продолжила сопоставлять факты, даты и прочее, что позволило ей провести тонкую нить между всеми событиями в его карьере. «Так значит...» – прошептала она сама себе. «Мы с тобой встретились после твоего успешного собеседования. Ты не побоялся вступиться за неизвестную и пошел на конфликт с... уродом. Занятно». В следующий миг в двери ее кабинета постучались, а еще спустя пару секунд в кабинет вошел высокий, седовласый мужчина в строгом итальянском костюме с голубыми морщинами, которые, впрочем, только добавляли баллов его общему образу. «Хэми, мой секретарь прочитал твой отчет и сказал, что ты хорошо поработала сегодня Госсендж Госэн-Дже широко улыбался, глядя на свою внучку. «Ты опять решила припоздниться на рабочем месте?» Гохэ Ми подняла голову, посмотрела на дедушку и приветливо улыбнулась. Тут же поднялась и кинулась в его объятия. Она любила его всем сердцем. Несмотря на то, что думали остальные люди вокруг их семьи, она ценила его не за деньги, а за заботу, которой дедушка ее окружил. Смерть родителей нанесли ей серьезную душевную травму, и именно дедушка смог вытянуть ее из срывов, которые последовали после этого. Он для нее был больше, чем просто дедушкой. Госын Дже заменил ей отца. «Как ты?» – заботливо спросил старик и по совместительству глава одной из крупнейших корпораций страны, выпуская из объятий любимую внучку. «Устала?» «Да, как всегда», – спокойно ответила она. «Мне все же проще с руководителями решать вопрос относительно определенных деталей, чем в люди выходить». «Но ну, как управленец?» Улыбнулся тот. «Ты должна контактировать со всеми слоями персонала. С руководителями проще, потому что их мало, по соотношению с персоналом. А вот сам персонал – это муравьи, которые держат твой муравейник в работе. Без них, увы, ничего не добьешься. Поэтому так важно следить за тем, что происходит даже на самых низах. Ведь без фундамента здание рухнет». «Знаю!» – улыбнулась Хэми и вернулась к своему ноутбуку. «Сейчас закончу и можем выезжать домой!» Старик кивнул и зашел к ней за спину. Он увидел то, что Хэми не успела закрыть, а именно фотографию юноши. «Ишито Винсент?» – спросил он. «Интересное имя, нетипичное для корейца!» Хэми тут же замялась, быстро закрыла фотографию и следом ноутбук.